Рекс Стаут «Даже в лучших домах» читает Павел Конышев. Глава первая В том, что миссис Барри Рекхем договаривалась о встрече, плотно прижав палец к губам, не было ничего удивительного. Что необычного может быть в этом жесте, если люди попадают в такой переплет, когда им не остается ничего лучшего, как обратиться за помощью к Нировульфу? Впрочем, в данном случае насчет пальца я выразился фигурально, поскольку мы с миссис Барри Рехем беседовали по телефону. Все дело было в ее голосе, приглушенном и нервозным. К тому же она без конца повторяла, что вопрос у нее совершенно, ну совершенно конфиденциальный, даже после того, как я клятвенно заверил, что мы вовсе не всякий раз спешим известить прессу о том, что уговорились с кем-то о деловом свидании. Заканчивая разговор, она еще раз не поленилась напомнить, что предпочитает переговорить с мистером Вульфом с глазу на глаз, так что, повесив трубку, я счел не лишним позвонить в банк мистеру Митчеллу, а также в газет Лону Коуну, чтобы аккуратно навести справки о возможной клиентке. Естественно, главным образом меня интересовала ее платежеспособность. Что ж... Сведения оказались утешительными. Стоила она добрых четыре миллиона, а то и все пять. Ладно, пусть четыре, и пусть даже Вульф выставит счет лишь на половину этой суммы. Все равно этого хватит, чтобы выплачивать жалование мне, его секретарю и доверенному помощнику, а также назойливому оводу, который не дает ему бить баклуши в ближайшие 167 лет. Добавлю к тому же, что, постоянно проживая в доме Вульфа, я имею еще стол и крышу над головой, так что, как ни крути, я буду обеспечен погроб жизни, если, конечно, она оценит оказанные ей услуги в 2 миллиона. А она вполне могла позволить себе такое. Судя по ее виду, и поведению на следующее утро, в пятницу в одиннадцать, когда раздался звонок, и я открыл ей дверь. Рядом с ней на крыльце стоял какой-то мужчина, а она, метнув рысий взгляд на восток, потом на запад, оттеснила его плечом, резво проскочила в дом, уцепила меня за рукав и заявила громким шепотом. — Вы не Нировульф. В тот же миг она отпустила меня, схватила за локоть своего провожатого, перетащила его через порог и громогласно повелела «Зайди закрой дверь!» Ну, точь-в-точь, точь, как герцогиня в лавке ростовщика. Мне, правда, всегда казалось, что герцогиня должна выглядеть более привлекательной, Я успел как следует разглядеть эту парочку, пока вешал взятый из рук мужчины пальто и шляпу. Выглядела миссис Рэхэм парадоксально. Все, что выше шеи, худое и костлявое, а ниже, наоборот, пышное и даже чересчур. На щеках, скулах и подбородке кожа гладкая, туго натянутая, а вот вокруг рта и носа Разбегаются сеточки морщин. Помогая ей снять меховое манто, я сказал, «Послушайте, миссис Рэхэм, вы ведь пришли посоветоваться с Ниро Вульфом!» «Да!» — прошептала она, потом кивнула и громко добавила. «Естественно!» «Тогда перестаньте дрожать, если можете, конечно. Мистеру Вульфу крайне неприятно, когда женщина дрожит». Он способен даже вбить себе в голову, что вы собираетесь закатить истерику. И тогда никто на свете не заставит его выслушать вас. Так что глубоко вдохните и постарайтесь взять себя в руки. — Ты в машине всю дорогу дрожала, — добавил ее спутник приятным баритоном. — Ничего подобного, — отрезала она и, не дождавшись возражений, повернулась ко мне это мой кузен, Келвин Литц. Он отговаривал меня приезжать к вам, но я, тем не менее, захватила его с собой. Где мистер Вульф?» Я указал на дверь, ведущую в кабинет, пошел и распахнул ее, а затем провел их внутрь. Мне до сих пор так и не удалось понять, чем руководствуется Вульф, решая, вставать ему или нет, когда в кабинет входит женщина. Если им движут объективные причины, то они слишком сложны для моего разумения. А если личные, тогда их столько, что я даже не знаю, с какой начинать. На сей раз Вульф не счел нужным даже слегка привстать из-за стола в углу возле окна, а довольствовался сухим кивком и каким-то невнятным бормотанием в ответ на представление. В первый миг Мне показалось, что миссис Рекхем смотрит на босса с сукаризной, порицая его дурные манеры. Но потом я сообразил, что она попросту остолбенела, не в силах поверить, что он такой большой и толстый. Я-то уже настолько привык к его необъятным размерам, что стал потихоньку забывать о том, как это зрелище поражает людей, которые видят Вульфа впервые». Он ткнул большим пальцем в направлении красного кожаного кресла перед столом и буркнул. «Садись, мадам!» Она приблизилась и села. Я тоже уселся за свой стол, стоявший под углом к столу Вульфа. Келвин Литц, кузен, присаживался дважды. Сначала на диван у двери, а потом на стул, который я ему пододвинул. На первый взгляд я бы рискнул предположить, что и он, и миссис Рекхем явились в этот мир одновременно с XX веком, хотя кузен, возможно, был чуть-чуть старше. Кожа на его грубоватом лице казалась задубевшей. Волосы некогда темные, изрядно посидели, но при всем том этот средних статей мужчина сохранял вполне приличную резвость и живость. Он уже успел бросить взгляд на Вульфа, оглядеться по сторонам и теперь выжидательно смотрел на кузину. Миссис Рэхэм обратилась к Вульфу. — Пожалуй, вам не непросто гоняться за преступниками, да? — Вот уж не знаю, — учтиво ответил он. — Я много лет этим не занимался, да и не собираюсь. За меня это делают другие. Он указал на меня. — Мистер Гудвин, конечно, и еще кое-кто, когда требуется. — А что, вам надо за кем-то гоняться? — Да. Она замолчала, уголки ее рта подергивались. — Думаю, да. Если, конечно, это можно сделать без огласки. Скрытно. Я имею в виду, чтобы никто об этом не знал. Ее губы опять дернулись. — Мне страшно стыдно в моем возрасте, впервые в жизни, обратиться к частному детективу по личному делу. «Тогда тебе не следовало приходить», — мягко сказал Литц. «Тогда вы пришли слишком рано», — поправил Вульф. «Слишком рано? Почему?» «Нужно было дождаться» пока дело не станет настолько неотложным или важным, что вы не постесняетесь обратиться за помощью, тем более такой недешевой, как моя. Он покачал головой. Слишком рано. Возвращайтесь тогда и в том случае, когда поймете, что иначе нельзя. Ты слышишь, Сара? спросил Литц, не слишком, впрочем, настойчиво. Не замечая его, она наклонилась и выпалила. «Нет-нет, я уже пришла, я должна знать, я должна знать о моем муже!» Голова Вульфа резко дернулась, и он обжег меня испепеляющим взглядом. Я не отвел глаза и с достоинством ответил. «Нет, сэр, это не так, в противном случае она солгала, я предупредил, что мы не беремся за дела...» о супружеской неверности и не занимаемся слежкой за мужем или женой. И она заявила, что ее вопрос заключается совсем в другом. Вульф отвернулся от меня и требовательно спросил. — Вы желаете, чтобы мы установили слежку за вашим мужем? — Я... я не знаю, не думаю, что... — Вы подозреваете его в измене? — Нет, ни в коем случае. Вульф хрюкнул, откинулся на спинку кресла, поёрзал, устраиваясь поудобнее, и буркнул. «Расскажите обо всём по порядку!» Подбородок миссис Рэхем мелко задрожал. Она взглянула на лица. Тот вскинул брови и потряс головой, но не отрицательно, а как бы оставляя решение за кузиной. Вульф снова хрюкнул. Она посмотрела на него и уныло пролепетала. «Я не неврастеничка, а я не психиатр», — огрызнулся Вульф. «И сомневаюсь, что...» «Я всю жизнь была не неврастеничкой», — оборвала она Вульфа. «Я росла одна, без братьев и сестер. Моя мать умерла, когда мне было три года». «Отец не уделял мне времени из-за моей отталкивающей внешности. Когда он умер, мне было двадцать, и я плакала на похоронах. Не потому, что потеряла его, а потому, что он не позволил бы мне стоять в такой близости от него при отпевании по дороге на кладбище или возле могилы». Ее губы опять затряслись, но она унила дрожь и взяла себя в руки что я рассказываю, тайны ни для кого не составляют но я хочу, чтобы вы поняли, зачем мне понадобилась помощь. Я так до сих пор и не знаю, почему мой первый муж женился на мне. Он был вполне обеспечен и крепко стоял на ногах. Прошло совсем немного времени, он уже не выносил одного моего вида, как отец, поэтому я...» «Это вовсе не так, Сара». — вмешался Келвин Литц. — Ты просто себе внушаешь. — Ерунда! — отмахнулась она. — Уж не такая я психопатка, поэтому я подала на развод, который он, по-моему, воспринял с радостью, хотя был слишком хорошо воспитан, чтобы в том признаться. Я спешила покончить со всеми формальностями, желая скрыть от него свою беременность. Вскоре после развода у меня родился сын, и это, конечно, кое-что осложнило. Тем не менее, я воспитывал ребенка одна, и он был мой, только мой, до тех пор, пока не пошел на войну. Он никогда не проявлял ко мне неприязни, даже чисто внешне, в отличие от моего отца или мужа. Он не стыдился того, что его мать такая уродина. Ему было хорошо со мной. Так ведь, Келвин? — Конечно, — заверил Литц и, кажется, вполне искренне. Она согласно кивнула и умолкла, отрешенно глядя прямо перед собой. Потом вдруг вздрогнула, словно вспомнила про Вульфа. «Да, перед тем, как отправиться на войну, он женился, причем на очень милой девушке. Это неправда, будто я хотела, чтобы его избранница походила на меня, но, естественно, я не могла не заметить, что он выбрал мою противоположность. Анна Белл — просто писаная красавица!» Я гордилась, что она вышла за моего сына. Это уравняло мои счеты с другими красивыми женщинами, которых я встречала и знала. Она думает, что я ненавижу ее, но это неправда. К таким нервозным людям, как я, нельзя подходить с обычными мерками. Поймите меня правильно, я вовсе не виню, Аннабелл» я как прекрасно знаю что когда из германии пришла весть о гибели моего мальчика ее потеря оказалась горше моей тогда он был уже не мой он принадлежал ей прошу прощения вежливо но решительно вмешался вульф вы хотели посоветоваться со мной о вашем муже из ваших слов явствует что вы разведены верно нет конечно я Она спохватилась. «Ох, это же мой второй муж! Я просто хотела, чтобы вы все поняли!» «Попытаюсь. Давайте поговорим о нем!» «Его зовут бари Рэкхэм!» Она произнесла это имя так, словно имела на него авторские права или, по меньшей мере, получила его до конца жизни в аренду. «Он играл в футбол в Ельском университете!» Потом до самой войны работал на Уолл-стрит. В конце войны он дослужился до майора, хотя за четыре года мог достичь и большего. Поженились мы в 1946-м, три года и семь месяцев тому назад. Он на десять лет моложе меня». Миссис Барри Рехем замолчала, не сводя глаз с лица Вульфа, словно ожидая комментария, но его не последовало. Вульф лишь сделал попытку подстегнуть ее, глухо произнеся. «И потом...» «Я думаю...» — сказала она, словно сдаваясь. «Во всем Нью-Йорке не сыскать человека, который не был бы уверен, что Барри женился на мне только из-за денег. Все знают больше меня, потому что я никогда не задавала ему лишних вопросов. А он единственный, кому это доподлинно известно». В одном я убеждена, он не испытывает ниловкости глядя на меня. Это я знаю точно, поскольку очень раним и очень страдаю из-за этого. А он с самого начала не питал ко мне неприязни. Конечно, он понимает, как я выгляжу, насколько я безобразна, но он же в этом не виноват, и его это не раздражает даже... Она запнулась, и ее щеки вспыхнули. Келвин Литц кашлянул и заерзал на стуле. Вульф прикрыл глаза и через мгновение снова раскрыл их. Я не отводил от нее взгляда, чтобы она не подумала, будто меня смутил ее девичий румянец. Впрочем, ей было не до меня. — В любом случае, — продолжила она, когда ее щеки приобрели прежний оттенок, — я все держу в своих руках. Дом записан на мое имя. «Я оплачиваю все счета и содержание машины и все прочее, но не выделяя ему никаких средств. Это мы нигде не обговаривали, хотя порой мне кажется, что это не совсем справедливо. Когда ему требовались деньги, я никогда не отказывала и не задавала никаких вопросов. Во всяком случае, почти никогда. Но на второй год совместной жизни... Запросы его увеличились, а на третий возросли еще больше. И мне показалось, что это уже чересчур. Три раза я давала ему меньше денег, чем он просил, существенно меньше. Однажды вообще на наотрез отказала. и Я по-прежнему ни о чем его не расспрашивала, но он сам объяснил, зачем ему деньги. И попытался уговорить меня достаточно, впрочем, тактично. Но я настояла на своем. Я чувствовала, что надо как-то положить этому конец. Хотите знать, сколько он запросил?» «Не особенно», — пробурчал Вульф себе под нос. «В последний раз, когда я ему отказал, он просил пятнадцать тысяч». Она нагнулась вперед. «Больше он ко мне с такими просьбами не обращался». Это случилось семь месяцев назад, 2 октября. И с тех пор он ни разу не просил денег. Ни разу! А тратит он много, больше прежнего. Причем на что он только не тратится. На прошлой неделе, например, закатил дорогой ужин на 38 персон в университетском клубе. Я хочу знать, откуда у него деньги. Я уже давно об этом размышляла». «Месяца два, но представление не имело, что предпринять. Я не могла довериться своему юристу или банкиру никому. Однако нуждалась помощи и потому обратилась к своему кузену Келвину лицу Она метнула в него взгляд. «Он сказал, что попробует что-нибудь выяснить, но так ничего и не узнал». «Мы все посмотрели на лица Он поднял руку ладонью вверх. — Ну, — начал он, не то оправдываясь, не то протестуя, — я же не профессиональный детектив. Я спросил его прямо в лоб, а он просто расхохотался. — Ты же не хотела, чтобы кто-нибудь об этом узнал, поэтому я даже не пытался наводить справки. Я сделал все, что было в моих силах, Сара, сама знаешь. — Мне кажется, — заметил Вульф, — что мистер Литц поступил вполне разумно. Немудрство и лукаво взял и спросил самого мистера Рекхема. «А вам такое в голову не приходило?» «Конечно, приходило, еще давно. И муж ответил, что сделанное им вложение капитала превосходно окупается». «Может, так оно и есть? Почему бы и нет в самом деле?» «О, нет, только не у моего мужа». В ее голосе не было и тени сомнения. «Уж я-то знаю, как он обращается с деньгами. Ему ни за что на свете не сделать удачного вложения. И еще. Он стал реже бывать дома. Теперь я не всегда знаю, где он находится. Не хочу сказать, что он пропадает неделями или даже сутками. Нет. Иногда надолго отлучается днем, а порой вечером. И еще». У него несколько раз случались встречи, которые он не согласился отложить, как я не просила. Вольф хрюкнул, и она напустилась на него. «Я знаю! По-вашему, я уверена, что купила мужа с потрохами, что он моя собственность. Ничего подобного. Я хочу только быть, как все жены, как обычная жена, некрасивая и небезобразная, небогатая и не бедная просто жена». «А разве жена не имеет права знать, откуда берутся деньги у ее мужа? Разве она не должна знать? Будь вы женаты, неужели вы не хотели бы, чтобы она знала?» «Позвольте вам сказать, мадам», — поморщился Вульф, — «чего я не хочу? Я не хочу приниматься за это дело. Мне кажется, вы сознательно водите меня за нос». «Вы подозреваете, что муж обманывает вас либо в супружеской жизни, либо в финансовых вопросах, и хотите, чтобы я улечил его?» Он повернулся ко мне. «Арчи, тебе придется изменить формулировку. Отныне, когда будут просить о встрече, не ограничивайся сообщением, что мы не беремся за дела о супружеской неверности» и не занимаемся слежкой за мужем или женой. Уточняй, что мы ни за какие ковришки не возьмемся изобличать мужа или жену, под каким бы соусом это не преподносили. Могу я спросить, что вы делаете, миссис Рэкхэм? Раскрыв сумочку из коричневой кожи, она извлекла оттуда чековую книжку и изящную золотую ручку. Затем... Положила чековую книжку на сумочку и принялась писать. Вопрос Вульфа так и висел в воздухе, пока она не закончила водить пером, а потом вырвала чек, сунула книжечку и ручку в сумочку и защелкнула ее, затем посмотрела на Вульфа. «Я вовсе не хочу, чтобы вы изобличали моего мужа, мистер Вульф!» Она держала чек кончиками пальцев, словно боясь обжечься. — Богом клянусь, не хочу, но я должна знать. Я безобразная, закомплексованная неврастеничка, а вы такой крупный и искусный, вам сопутствует успех, и вы ничего не боитесь. Когда я осознала, что мне нужна помощь, а мой кузен не в состоянии помочь и обратиться не к кому, то все тщательно взвесило. Я тайком навела вас справки, так, чтобы никто про это не прознал или, во всяком случае, не догадался. Конечно, если муж замыслил против меня что-то дурное, я с ним порву. Но я вовсе не хочу, чтобы вы пытались вывести его на чистую воду. Я хочу лишь знать правду. Вы величайший сыщик в мире и частный человек. Я хочу заплатить вам только за то чтобы вы выяснили, где и как мой муж зарабатывает деньги, и все. Вы не вправе отказать мне в этом. Просто не вправе». Она встала с кресла, подошла и положила чек на стол. «Здесь указана сумма в десять тысяч долларов, но я вовсе не считаю, что этого достаточно. Сколько вы скажете, столько я и заплачу». Но не вздумайте говорить, что я прошу вас изобличить его. Боже мой, изобличить его!» Я даже немного посочувствовал ей, хотя она относилась к той породе людей, которые искренне убеждены, что богачам все дозволено, стоит лишь потрясти мошной. Простые служащие, вроде частного детектива, например, таких обычно на дух не переносят. В здравом смысле этим богатеям, конечно, не откажешь. Но вот одного они никак не способны уразуметь. Из всякого правила есть исключение. Данный случай, впрочем, к исключениям не относился. Я надеялся, что Вульф тоже это поймет. Он понял. Его банковский счет еще не оправился от кошмарного потрясения, случившегося 15 марта каких-то три недели назад. Не то чтобы он, конечно, заупрямился, Вульф нагнулся вперед, чтобы взглянуть на чек, перехватил мой взгляд, прочитал мои мысли, тяжело вздохнул и сказал «Блокнот, Арчи, проклятие!